Глава сороковая. Инспектор Слай, хватает преступника. Сидни снова нажал кнопку. Стюардесса быстро прошла по проходу и склонила над Сидни лицо разрисованное продукцией «Макс Фактор». «Мы задерживаемся из-за технической неисправности, сэр Салгалана. Оставайтесь, пожалуйста, на месте». «Но мы уже больше часа как сели. Что за техническая неисправность?» «Они знают, что делают, Сид», — сказала Руфь. Этот мягкий укор Руфи удивил Сидни. Он его еще и напугал. Сидни вспомнил, что вчера Руфь отказалась заняться любовью и что к телефону она подошла вопреки его желанию. Правда, других признаков ее непокорства не было. «Они явно не знают, что делают Руфь. Кому-то это явно на руку. Я схожу с самолета и немедленно». «Пожалуйста, сэр». Мы получили распоряжение никого из самолета не выпускать. Сквозь толстый слой косметики на лице стюардессы пробивался пот. Из гладкого пучка волос выскочила прядь. Теперь она стала похожа на обычного человека, а не на автомат связи между фирмой и клиентами. Крупный неуклюжий мужчина боком пробирался по узкому проходу. Инспектор Слай вот-вот схватит того, за кем гнался. Мастердесса указала на Сидни, потом отошла в сторону, предоставив свободу действий закону. — Сидни Ламберт, я инспектор сыскной полиции Слай. Пройдите, пожалуйста, со мной и не спрашивайте, почему, куда и зачем. Я человек занятой, поэтому подробности опустим. Теперь встаньте и идите за мной. — Почему? Куда? Зачем? — спросил Сидни. — Они знают про кольцо Сид, — сказала Руфь. Она сняла свое новенькое золотое кольцо с бриллиантом и отдала его инспектору Слаю. Тот повертел его в руках, сказал очень мило и, к ее изумлению, вернул ей. «Значит, это связано с Ковентри. Так ведь, — сказал Сидни, — когда он, Слай и еще несколько зачем-то собравшихся здесь полицейских спускались из самолета по алюминиевым ступенькам трапа. «Да, — сказал Слай, — я посажу вас под арест и буду давить до тех пор, пока не выжму из вас, где она прячется». Мне на следующей неделе положен небольшой отгул. Поеду в Норфолк наблюдать жизнь птиц, я хочу, чтобы это дело было уже закрыто, чисто, аккуратно, до того, как я уложу в чемодан бинокль. Сидни дрожмя дрожал в своем легком белом костюме. После Португалии Англия казалась тусклой и бесцветной. Мерзкая погода была, как водится, в каком-то неопределенном расположении духа. Немножко холодно, немножко мокро. Немножко туманно, в общем, немножко тоскливо. Шагая по бетонному полю, Сидни посматривал на замкнутые английские физиономии своих спутников. «Они все тут в Англии сексуально подавлены», — подумал Сидни, временно отмежевываясь от соотечественников. «Что будет с моей женой?» — спросил он у Слая. «Не знаю, Сид, и знать не желаю, мой мальчик. Либо уедет к себе в центральное графство, либо же будет болтаться здесь и ждать вас, так?» «Ковентри в Лондоне. Вот все, что я могу вам сообщить», — сказал Сидни. Слай спросил, «Где именно? Мистер Ламберт, в Большом Лондоне или в Лондонском Сити? Быть может, вы соблаговолите дать мне ее адрес прямо сейчас? Насчет почтового кода можете не беспокоиться?» Когда они вошли в здание аэровокзала, Сидни поискал в карманах сигареты и обругал себя за тщеславие, заставившее его купить себе брюки в обтяжку и рубашки без карманов. Слай заметил волнение Сидни. «Курите, мистер Ламберт?» «Да, у вас найдется сигарет. «Нет, мистер Ламберт, я член общества борьбы с курением и защиты здоровья». Слай был очень доволен. «Он у меня быстренько расколется, — думал он. Часка-два посидит без никотина и готов».